Глава сорок девятая. Драконий предел. Гедуан задрал голову. Полоска оранжевого неба, видневшаяся между стен каньона, постепенно выцветала, с краю наливаясь ярко-голубым. И ни единого облачка на много миль. Как же не хватало сейчас прохладных ветров и серых туч Эдейского океана? Гедуан как и никогда скучал по карканату Он встряхнулся, возвращаясь в настоящее. Сейчас не время углубляться в воспоминания. Со всех сторон обступали красные горы. По пути начали попадаться редкие кустики, настоящие буйство зелени для пустошей. Стены каньонов давали хоть какую-то тень. и за нее Гидон был бесконечно благодарен. До полудня можно было не опасаться, что солнце его сожжет. Бледный от природы, он за эти дни стал совершенно оливковым. «Я больше ног не чувствую», — он поёрзал в седле, но легче не стало. галанор допил воду из меха, выжил остатки, все до последней капли. Впрочем, о воде можно было не переживать. Припасов разведчиков хватало с головой. «В полдень разобьём лагерь и передохнём», — сказал он, приободрённый этой неожиданной удачей. Каньон вскоре раздался по сторонам, открыв вид на бескрайнюю, как океан, долину с волнами барханов и россыпью красных валунов. Все-таки горы не зря носили свое имя. Гедеон заметил, как справа покатились камни, но пот так заливал глаза, что он не сразу понял, кто эти камни столкнул. Ящер под ними заволновался, поднял плоскую голову и затрубил, предупреждая товарища. Тот немедленно повернул назад, и лишь попытавшись остановить его, Гедеон понял, что напугало зверей. «Песчаники!» — крикнул он. Голонор тоже их заметил и, развернувшись в седле, выхватил скеметар. Гедеон уже видел песчаников, но шкура у них была светлее, под цвет песка и сушеных земель. Эти же чудовища были красно-коричневыми, чтобы ловчее прятаться в здешних условиях. Они представляли собой жуткий гибрид человека с пауком, шесть длинных тонких паучьих лап, Поддерживали человеческий торс с тонкими жилистыми руками. Длинные пальцы оканчивались острейшими когтями. Из маленького ротика на гротесканной голове чудовища торчали толстые клыки. К несчастью для путников, они были настолько же быстры, насколько уродливы. Гедон насчитал «четырнадцать тварей на гребне ближайшей дюны». «Четырнадцать тварей», в нетерпении перебирающих лапами, готовясь к обеду. Ящеры, не слушая седаков в панике рванули вперед. Песчаники только этого и ждали. Как по команде они вылетели на перерез, вздымая тучи песка. Ящеры, охваченные ужасом, врезались друг в друга с такой силой, что Гидона и галанора сшибло на землю. Гидон покатился по песку и остановился, лишь напоровшийся на небольшой камушек. «Ненавижу это место!» — тяжело дыша пробормотал он. Земля задрожала под тяжелыми лапами ящеров, мчавшихся обратно ко входу в долину. Песчаники приближались. Дюжина за дюжиной выходили на дюны, пока их не набралось сотни-две. Пусть Гидеон отлично владел магией, а Голонор клинком, эти твари сражались не так, как разумные существа. Толпу их было не одолеть, да и бежать было бесполезно. «Мы должны пересечь долину», — решительно сказал Голонор решительность эта правда не сочеталась с выражением его лица из желудка песчаника много не помогичишь гедоон крепче жал посох побежали галанор коротко кивнул в ответ и они вместе припустили изо всех сил гедоон заподозрил что эльф мог бы бежать и быстрее но сдерживался и вдруг по песку скользнули две огромные стремительные тени Задрав голову, Гидеон увидел двух молодых драконов с Малайсайской арены, светло-голубого и зеленого с золотистыми крапинками. «Смотри!» — воскликнул он. Драконы снизились и в бреющем полете подхватили ездовых ящеров. Ящеры завизжали, но крики их вскоре затихли. Драконы взмыли снова и, сделав крюк, улетели, оставив Гидеона и Галанора наедине с ордой песчаников. Орда на мгновение затормозила при виде двух высших хищников, но дождавшись, пока драконы улетят, снова ринулись в атаку. Сердце Гедуана упало куда-то в желудок, как вдруг над головой раздалось громкое хлопанье крыльев, и струя пламени ударила в песчаников, бежавших впереди. Тень этого дракона оказалась больше, чем тени предыдущих вместе взятые. Он рухнул с небес, и земля задрожала. Огромный изумрудный Гидеон внезапно почувствовал небывалую уверенность, приятную, но чужую. Дракон издал оглушительный рев и, вскинувшись на задние лапы, распахнул крылья, накрыв тенью всю орду песчаников. Они поняли намек, немедленно развернулись и побежали прятаться в свои подземные гнезда, разбросанные по всей долине. Земля затряслась вновь от удара передних лап. галанор вонзил с в землю и опустился на одно колено, приветствуя могучее создание. А Гидон не мог даже пошевелиться, завороженный взглядом прекраснейших голубых глаз. От их уголков по драконьей морде бежали два ряда маленьких рожек, и один витой рог венчал макушку. «На колени!» — прошипел Голонор. Но прежде чем Гидон успел собраться с мыслями, Зеленый дракон взметнулся и схватил их когтистыми лапами. Голонор едва успел подобрать скеметары, как дракон взлетел и принялся быстро набирать высоту. «Только не это! Опять!» — возопил Гидеон, изо всех сил вцепившись в зеленые чешуйки, хотя драконья хватка и так была крепка. Лететь пришлось недолго. Вскоре дракон, сложив крылья, нырнул вниз. Дышать на такой скорости было практически невозможно, но Гидеон и так затаил дыхание, стараясь не глядеть на стремительно приближающуюся землю. Однако смерть не наступила. Дракон вильнул влево и вновь раскрыл крылья, планируя над верхушками деревьев. С высоты Гидеон разглядел, что красные горы на самом деле окружают некий оазис, гигантский кратер, покрытый зеленью. Он различил и поля, и леса, и даже реку вдалеке. Дракон взял правее, хлопнул пару раз крыльями, набирая высоту, но чем ближе подлетал к сердцу оазиса, тем сильнее снижался, и Гедеона всерьез начала беспокоить скорость, с которой они летели. Однако в последний миг дракон выгнулся навстречу ветру, тот загудел в напряженных крыльях, будто раздувая паруса, задние лапы ударились о землю, и когтистые передние лапы разжались. Эрифийская ловкость Голонора помогла ему превратить падение в кувырок, а вот Гидеон покатился, как пустое ведро, пока удар об камень не остановил его. С минуты он пытался собрать им мысли воедино и встал лишь тогда, когда Голонор пришел ему на помощь, подняв на ноги. Он тепло улыбался, и Гидеон понял, что чувствует то же самое. Ощущение безопасности и спокойствия наполнило его. Воздух вокруг словно искрил от магии. И неудивительно, в сердце оазиса, среди деревьев и валунов, парили в воздухе гигантские обломки скал размером с дом, оплетенные корнями, впившимися в зеленую от мхов землю. Даже деревья здесь казались больше, раскидистее, чем в любом знакомом Гедуану лесу. Громкий выдох напомнил им с Голонором, что они не одни. Изумрудный дракон никуда не улетел, и, несмотря на его окровавленные клыки, Гидеон не чувствовал опасности, лишь любопытство Но совсем запутался, какие чувства принадлежат ему, а какие дракону. «Мы это сделали! Мы их нашли!» — выглядел он, наверное, восторженным идиотом, но Гидеону было плевать. «Настоящий дракон!» «Добро пожаловать в драконий предел!» — раздался вдруг у них за спинами незнакомый голос. «Надеюсь, вы теми ящерицами не очень дорожили». Из-за дерева появился мужчина приятной наружности, облаченный в синюю мантию. «Браво, Кселарго! Учится охотиться! Ваши ездовые животные показались им легкой добычей!» Ветерок колыхнул его длинные светлые волосы, обнажив заостренные уши. Галаннор открыл рот, но не смог выдавить ни слова. Несколько мгновений они с незнакомым эльфом разглядывали друг друга. Затем тот обернулся к гедеону Кто вы? — не сдержался Гидеон. Незнакомец улыбнулся и взглянул на изумрудного дракона. Тот, словно услышав команду, фыркнул и ушел на поляну, но на его место из-за деревьев с небес пришли еще восемь, двое — Уже известные Бравок и Эларга, так и не выпустив дохлых ящериц, последовали за изумрудным драконом. — Что с ним? Почему он ушел? — у Гедеона голова шла кругом. — Так много величественных существ сразу! — незнакомец вновь улыбнулся. — С ней! — поправил он. — Это Райнаэль изумрудная звезда! Гедеон с Голонором разом обернулись к зеленой драконице, изучавшей ящеров. Гедон чувствовал, что сейчас взорвется от возбуждения. «Ваша иерархия, она была бы королевой!» Незнакомец неспешно подошел к краю поляны. Сосредоточиться на разговоре было сложно. Столько драконов! «Как это вообще возможно?» Гедон указал на парящий камень. Голонор продолжал молча глядеть то на драконов, то на другого эльфа. «Драконы — магические существа, магия в каждом их вдохе и выдохе, поэтому, собираясь в таких количествах, они начинают влиять на окружающий мир». Не успел он закончить, как еще три десятка драконов спустились на землю и на летающие скалы, еще несколько кружили в небе. «Их так много!» «Да, и недавно присоединился еще один», — эльф указал на самый большой летающий камень, на вершине которого лежал, свернувшись, знакомый черный дракон. Малеату услышал зов молодняка. Драконы способны слышать призывы своих собратьев и сестер за тысячи миль. Невероятное создание. Но, боюсь, Малеату нужно время. У него непростая судьба. Гедеон хотел было задать еще вопрос, но Голанор поднял руку, останавливая его. «Так кто вы?» Незнакомец снова улыбнулся. — Прошу прощения, я так долго ни с кем из людей и эльфов не беседовал. Мое имя — Адриэль. Я — последний из драгорнов.